Взрывы прозвучали далеко в стороне, весьма кстати разнеся в клочья двух подвернувшихся файтеров. Солидная мощность, однако. До сих пор препятствия попадались не опаснее детских кубиков, цветочками, утятами и буковками. Шахта, ведущая вглубь к следу. Отсюда вылупились эти непостижимые машины-гиганты. Полумрак поглотил его, прыгнувшего в черный провал. Пятнышко света вверху становится все меньше и тусклее. Радар-процессор уверенно обещает горизонтальный штрих у самого дна. Сверху в шахту трубу плюнули огнем и раскаленным газом. Танки, что ли? Быстрее вниз. Еще быстрее. Вот перегрузка. Все равно не успеть. Торможение на подушке. Откат по горизонтали. Щит. И боль. Свирепая, как лесной пожар. Боль. Его часть, незащищенная комплектом, обхватила руками обожженную лысую голову и тихо отключилась. Боль исчезла. Тот, кто остался от него, ранее впитав необходимую информацию, стал немного другим. Но цель еще не достигнута. А значит, вперед. Подхватив тяжелое податливое тело, он рванулся прочь из шахты. Черный балахон слабо дымил на бегу. Аптечка-госпиталь с просонья мигнула розовым глазком и прилипла к воспаленной коже. Стимуляция – Катализатор регенерации, генная активность, энергоподпитка, еще стимуляция. В организме бесчувственного дика бушевал смерч. Ткани, впитывая тысячи и тысячи килокалорий, восстанавливались с невиданной быстротой. Разбуженный механизм регенерации читал генную схему. Клетки делились несколько раз в секунду, заменяя поврежденные, которые высыхали и отторгались. Когда он достиг массивного шлюза, перекрывавшего трек, Дик очнулся и вновь был впитан в объединенную сущность. Аптечка мигнула другим глазком, сигнализируя, что более в ее вмешательстве нет необходимости. Он водворил аптечку на пояс и взялся за бластер, оценивающе глядя на бронированную дверь. В этот момент снова ввели техноблокаду. Он несколько раз безрезультатно надавил на спуск. Комплекты тоже отключились. Чудеса звездной науки больше не защищали от следа, чем бы он ни оказался. С глухим лязгом замок на двери четыре раза провернулся. Медленно и величаво, толстенный, цельнолитой прямоугольник отворился. Казалось, дверь непременно должна была заскрипеть, а эхо разнестись далеко-далеко, затерявших в бесконечном штреке. Но она произвела не больше шума, чем крадущийся к добыче тигр. Он, ступая след в след, перешагнул через порог, остановившись перед внутренней дверью. Это отворилось, едва только первое встало на место. По ту сторону шлюза раскинулся зал. Его ждали трое в балахонах, подобных одежде Дикой Бестии. Он замер, глядя на них, осознав, что это тоже хранители. Когда капюшоны были откинуты, он, вскрикнув в три глотки, распался на Дика, Тедди и Юрия. Некоторое время в голове гудело, словно в брюхе старинного бомбардировщика. Тедди довелось разок слетать на таком. Следуйте за нами. Нами, нами. Здесь все-таки обитало эхо. Тедди и Юрий двинулись вслед за величавыми фигурами хранителей. Дик сумел внушить доверие к ним. Техноблокаду сняли бы, что ли, подумал Тедди с неудовольствием. Убрали бы они это чертово поле, вздохнул про себя Юрий, надеясь, что так оно и произойдет в конце концов. Доверие доверием, а под защитой комплекта чувствуешь себя как-то уютнее. Сменяли друг друга залы, коридоры. Лифтов и пневмоподъемников почему-то не признавали. Приходилось спускаться по крутым винтовым лестницам без перил. Долго еще брести-то, башка трещит. Тедди еще не вполне оправился после рейда по городу. «Где же этот зал?» «Как бы концы не отдать, пока дотащимся», — потряс головой Юрий. Ему показалось, что внутри загремело, как в жестянке с монетками. Дик-бестия безмолвно вышагивал позади всех. Получался треугольник. Троица хранителей, потом Тедди с Юрием и следом Дик. Снова лестница, короткий коридор. Дверь услужливо отъехала в сторону, едва они подошли. Автоматика? Надо же, столько лет она все работает, удивился Тедди. Ну и мастера это строили. Как там говорил Ову? Несколько веков? Юрий с завистью глянул на дверь на матовые гладкие панели. Впрочем, оба они ошибались. Дверь отворилась потому, что сидевший в кресле перед пультом человек неотрывно глядел в монитор и в нужный момент нажал на клавишу. — Ага, тот самый зал, — узнал Тедди. Он помнил его памятью дико-бестия, осевшей у него в подсознании. — Пришли наконец-то. Юрий обозрел серебристый как башня наверху пульт. Со стороны входа в нем виднелись два квадрата матового стекла или пластика. Со слабо светящимися силуэтами человеческих ладоней, да небольшая панель, под которой, несомненно, крылась зеленая кнопка. Трое хранителей уже покинули зал. Дик остался чуть позади Тедди и Юрия. Ну, послышался голос человека, сидящего перед пультом. Человек пережил немало зим, став столь же седым, как все зимы вместе взятые. Что же вы остановились? «Бог мой!» — воскликнул Юрий. Он пребывал в таком изумлении, словно повстречал здесь своего дедушку. «Король Барнегат!» Тедди вытаращил глаза. Он не знал отца Хирмы в лицо. Но Юрий Шевела, агент Пиломенец виделся с королем Донкартена не впервые и ошибиться не мог. «Король, вы же умерли год назад!» — пробормотал пилот. «Вас убил кот Киборг!» Барнегат усмехнулся. «Жив, как видите?» Однако к делу. Руки. Интонации в его голосе сквозили воистину королевские.